Резинкин, четко ощущая дрожь в коленках, заставил себя залезть на место водителя и устроиться как можно удобнее в железном гробу. Коварный Стоилохряков первым этапом соревнований сделал тест на вождение. Необходимо было, управляя многотонной машиной, проехать точно между двумя вешками. зазор между которыми был всего на 20 сантиметров больше, чем габариты БТРа. Причем оценивалась не только точность въезда в эти виртуальные ворота, но также и скорость прохождения. Всего таких препятствий было четыре. Кто первый, тот получает 5 секунд времени преимущества перед своим противником во время основной гонки. Следующим испытанием был въезд на горку с дальнейшим спуском. Машиной надо было управлять так, чтобы она не просто скатывалась вниз, а одновременно объезжала расставленные коварным образом вешки. Витек уже видел, как там его товарищи и бойцы понавтыкали колышков под четким руководством самого подполковника. и понимал, что не сбить хотя бы одну из них невозможно. Третьим испытанием на технику вождения был заезд на эстакаду. Сложность данного мероприятия и вполне реальный риск свалиться заключался в отсутствии какой-либо помощи извне. Никто не мог подсказать, левее держать или правее, хоть ставь машину на тормоз, Сам вылазь и смотри, как ты начал движение. И именно таким образом Витек и планировал поступить по ходу соревнований. Кое-как, сжав колени вместе, Резинкин пытался успокоиться. Чего он дергаться? Какая фигня? Ну, проиграет он Петрусю, ну и ради бога. Пусть тот потом еще с гостями тут трахается. Неужели он должен из-за такой мелочи Покрываться сединой. Как только он переключился на собственное здоровье, незаметно, незаметно Витьку удалось успокоиться. За пятнадцать секунд перед тем, как лейтенант Мудрецкий, стоя между машинами, взмахнул вверх рукой команда запуска двигателей. Обе машины одновременно завелись. Первым по жребию предстояло аккуратненько въехать в четыре пары вешек именно Резинкину. И вот наши монстры на старте. Моя комментаторская позиция находится недалеко от машин и явно слышен рокот работающих двигателей. 22 плавно взяла с места и подъехала к изначальному рубежу. Лейтенант нажал на секундомер, и дал отмашку. БТР рванул с места и прошел первую пару стремительно, не задев корпусом ни одну из вешек. Далее поворот, и очередная пара пройдена. Затем необходимо развернуться на 180 градусов и пройти еще через одну пару вешек. Резинкин чувствовал, что у него должно все получиться, И ощущения не подвели его. Механик-водитель уложился в 34 секунды. Комментатор от возбуждения, взобравшись на плечи Простакова, размахивал руками и орал от восторга. — Да вы посмотрите на этого парня, да он же красавец, настоящий джигит! Петрус видел, как резвый его соперник разделался с первым препятствием. и почувствовал в себе толику неуверенности. Но как только сорвался с места, уловил, что его машина прет недуром и разгоняется очень быстро. Вот это я с движком поковырялся, похвалил сам себя младший сержант, влетая в первые ворота. Движки остались девственно нетронутыми. Пролетев и вторые, Он развернул машину и закончил упражнение за 32 секунды. Лейтенант подошел и доложил о результатах испытаний комбату. Комментатор скинул кепку и рвал на голове миллиметровые волосы. «Да как же это могло быть, судя явно сегодня на стороне водителя двадцатой машины? Мы оставляем за собой право сомневаться». в непредвзятом судействе далее нас ждет второе испытание спуск с горы причем не простой а фигурный это кий фристайл на бтрах петрушевский уехал вперед а резина остался сидеть в своей машине под горой на которую еще нужно было въехать для начала выполнения упражнения он не видел как сейчас спускается по противоположному склону на своей машине младший сержант. Но так как первый конкурс он уже проиграл, в душонку потихоньку начали закрадываться сомнения по поводу положительного для него исхода всех испытаний. Увидев 20 БТР, который поехал на исходную, Резинкин поглядел на показавшегося на горушке лейтенанта который разрешил ему приступить к выполнению упражнения. Машина должна была спускаться таким образом, чтобы и комбат, и комментатор, сидящий на простакове, могли видеть весь процесс движения по очень крутому склону. Заехав на вершину, Витек поглядел в щели и увидел, что ни одна из вешек не помята. Неужели он через все прошел? Витя собрался и начал потихоньку спускаться вниз. Время было пущено, и приходилось выбирать между штрафными десятью секундами за каждую задетую вешку и скоростью спуска можно просто скатиться за десять секунд, получить еще сорок штрафных, и того всего в пятьдесят уложишься. А это наверняка проигрыш. Больно уж у Петруся все ловко получилось. Витек старался изо всех сил, засунув между зубами язык и время от времени прикусывая его. Но он не замечал от великого энтузиазма, что причиняет своему собственному телу какие-либо болезненные ощущения. Как ни старался резина, а одну вешку он все-таки задел. Как и предполагал, черт! Комментатор уже рвал волосы не на собственной голове, а на голове Простакова. Вы поглядите, уважаемые зрители, насколько сегодня не везет водителю Ефрейтору Лизинкину. Несмотря на большое количество болельщиков, собравшихся поддержать его, Он не в состоянии в этот прекрасный солнечный летний день одарить всех нас победой в престижном ралли. Можно сказать, здесь проходит финал чемпионата России среди военных водителей, дальше только международные соревнования».